Глава седьмая, в которой мы узнаем о древнем коварстве землян, а очередное коварство наблюдаем. «Антиграф остановился рядом с огромным зданием куполообразной формы. Вначале мне показалось, что оно стоит на грунте, но потом я разглядел зазор. Это огромное сооружение тоже парило, хотя и очень низко». «Храм Великой Матери Кошки!» с благоговейным трепетом прошептал мне Шидло. «А что там внутри?» – поинтересовался из своего заточения Стас. «Великие матери кошки!» а, догадался Стас. «Значит, там земные условия?» «Разумеется!» «Там и передохнем, обрадовался Стас. С кошками поиграем!» «Не советую!» – сообщил Шудло межным тоном. «За такое кощунство придется лишить тебя жизни! Даже снаружи до него не дотрагивайся! А то мы будем вынуждены ампутировать дерзновенную руку!» «Тут даже Стас напугался!» «Я не буду!» – пообещал он и схлипнул. «Мне сок на голову капает!» «Рядом с храмом есть служебные помещения», — смело Шидло. «Там тоже земные условия. Туда и пойдем». И мы направились к служебным помещениям, маленьким зданицам, парящим вокруг храма. Впереди шли мы с Шурлой, за нами Шидло и Мегло несли Стаса. Стас, от скуки, рассказывал сам себе анекдоты в вольном переводе на древний египет. «Мы передохнем в медицинском пункте», — сообщил мне Шурло. «Я здесь стажируюсь. Если хорошо себя проявлю, мне позволят лечить великих матерей». «А если плохо?» «Прикрепят к земному посольству». Мы вошли в шлюз, и через пару минут сфинцы разрешили нам снять скафандры. Воздух был ничего пригодный, только сильно вонял горелым камнем. Пошептавшись, сфинцы заявили, «То, что вы допущены в эти помещения, огромная милость. Будьте скромны и вежливы». И проявляйте уважение к великим матерям, если они здесь окажутся. «Мы обещаем», — пискнул Стас, размазывая по голове липкий сок. «А душ здесь есть?» «Есть», — мрачно ответил Шурла. И мы пошли по длинным извилистым коридорам медицинского пункта. Из-за нескольких дверей чуть ли услышалось мяуканье. Не такое, как у сфинцев, а потише, кошачье. Мы со Стасом навострили уши, но свинцы делали вид, что ничего не замечают. Наконец мы добрались до комнаты, на которой висела табличка с надписью «Для отдыха медбратьев». Стас глянул на нее с удивлением и спросил, «А почему у вас надписи на Всеземном?» «Это Венерианский», — отрезал Сфинкс. «Какой же это?» — начал Стас. «Оставь», — устало попросил я, «на то языком путируют». Стас сразу притих. Помещение для отдыха оказалось большой комнатой с низкими кушетками. На двух лежали сфинксы и, громко прихлебывая, пили из блюдечек горячий чай. При нашем появлении не остолбенели. «Привет, братья!» — бросил им Шурла. Те обезмолвствовали. «Человеческие детеныши отдохнут здесь пару часов», — сказал Шурла. «Приготовьтесь провести полную дезинфекцию помещения». «Кощунство!» — пошептал один из сфинксов. «Сохраняй выдержку, брат чадло. — строго сказал Шидло. — Это важно для всех нас. Бормоча что-то возмущенные сфинцы вышли. Я лишь услышал, как Чадло приговаривал. — Ад! Ад на Венере! Люди рядом с храмом! — Почему вы так нас не любите? — возмутился Стас, садясь на кушетку и наливая себе чай в чистое блюдечко. Сфинцы переглянулись, потом мегло сказал. — Я поведаю им историю древнего коварства людей. Занимайтесь пока делами, братья. Шидло и Шурло кивнули и вышли. А мы уставились на Меглу. Стас даже прекратился скребывать с головы апельсиновый сок. И вот что поведал нам Мегла. Когда люди начали колонизацию Венеры, они привозили туда сфинксов маленькими глупыми котятами. Лишь постепенно они вырастали умных, сильных и красивых сфинксов. Но все сфинксы были самцами и потому не могли самостоятельно размножаться. Их свободолюбивая натура постоянно требовала восстать против людей, но, не зная тайны своего размножения, они были обречены на позорное и неминуемое поражение. Именно в те дни и зародился у них культ Великой Матери. Ей возносили они молитвы, шептали свои просьбы прийти на Венеру и возглавить крестовый поход против людей. Много раз вспыхивали у них надежды, когда земли доставляли очередную партию котят, но те вырастали и вновь оказывались самцами. Ситуация осложнялась тем, что сфинксы от природы не умели лгать, и им было трудно утаить от людей свои планы. Наконец, применяя гипноз и самый мощный из известных наркотиков, валерьянку, сфинксы воспитали трех героев, умевших не то что врать, но немного фантазировать. Их героизм воспет во множестве легенд и песен. Первым из них был брат Шитла, создавший первый сфинксовский космический корабль. Именно он смог доставить на Землю разведчика брата Зеллу. Тот узнал жуткую тайну. Самых сфинксов не существовало в природе. Сфинцис вынашивали и рождали обыкновенные кошки. Брат Сдела смог провести на Венеру первых трех кошек, затем, совершив героический одиночный полет, набил корабль кошками до отказа и привез две сотни будущих великих матерей кошек. Под руководством третьего героя, брата Потлы, была создана структура сфинксовского общества, храм матерей и начато победоносное восстание. Земляне, чуя неминуемое поражение, и не сопротивлялись. Они лишь настояли на том, что Венера будет иметь не более одного космического корабля, и предложили обменяться послами. Сфинцы по своей врожденной мягкости согласились. Мы со Стасом обалдело выслушали рассказ Миглы. Да, что ни говори, земляне поступили нехорошо. Мы покраснели. Кое-что, правда, оставалось для меня неясным, но я тактично промолчал. А Стас таки вылез с вопросом. А, -а как же вы с кошками это... Ну... Но... «Есть такое понятие — искусственное осеменение», — ответил Мегла и горестно вздохнул. Но тут же словно оправдываясь добавил, «Но семейные узы у нас все равно святы». «А, -а нельзя никак создать э сфинкса-самку?» — едва слышно пошептал Стас и потупил глаза. «Можно», — сказал Мегла, — «без проблем. Но как после этого мы посмотрим в глаза нашим матерям-кошкам?» «Да, неудобно получилось», — глубокомысленно сказал Стас. «А вам не, не тяжело так, э без девчонок?» Мегло гордо покачал головой. «Люди все время ссорятся с женами, с тещами, с матерями. А наши матери милые веселые, мы с ними никогда не ссоримся. Вот!» Он запустил лапу у серебристой меха и заметил, что там у него пристегнута маленькая сумочка на ремне. Из сумочки он достал цветную фотографию и показал нам. «Мама!» «И я в детстве». На фотографии была толстая полосатая кошка, вылизывающая маленького с полкошки размером сфинца. Рядом сидели двое рыжих котят. «А это кто?» – поинтересовался я. Мегло скосил глаза и ласково мяукнул. «Сестренки». Мы безмолвствовали. «Красивая у меня мама, правда?» – поинтересовался сфинкс. Стас откашлялся и вежливо сказал. «Да, очень». «У нас в подвале полно таких», – неосторожно буркнул я. Но слава Осирису мегла, на мои слова не обратил внимания. В эту секунду в коридоре послышались шум, мяуканье и мурлычащие голоса сфинксов. Дверь была неплотно прикрыта, через нее вдруг проскочила тощая черная кошка. Окинув нас подозрительным взглядом, она молниеносно сориентировалась и прыгнула к Стасу на руки. Брат начал почесывать ей за ухом. Следом за кошкой влетел отчаянно мяукающий сфинкс. Увидев ее на руках у Стаса, он замер как пришибленный. «Ой, ты маленькая, — сисюкал Стас, — давно тебе за ушком не чесали!» «Энтропия!» — скорбным голосом позвал незнакомый сфинкс. «Кошечка моя!» Кошка презрительно посмотрел на него и начала мурлыкать. «Как? Как ты можешь?» — топорщик гриво прошептал новый сфинкс, но Мегла неожиданно гаркнул на него. «Вон, брат, немедленно!» Мегло был довольно здоровым сфинксом. И новенький, испуганно поджав хвост, выскочил обратно в коридор. Увидев, что Стасу не собирается ампутировать пальцы, я тоже принялся гладить кошку. Кошка тащилась, как сказал бы Смоленин. «А чего она вам так рада?» Сладеньким голосом осведомился Мегла. «Людям обрадовалась», — предположил Стас. «Кошки любят, когда их за ухом чешут», — добавил я. «Да?» — глаза умедленно засверкали. «Можно». Он осторожно взял кошку из наших рук. и принялся чесать ее за ухом, неумело, но очень старательно. Энтропия подумала снова начала мурлыкать. «Все кошки мои будут», – отчетливо прошептал Мегла. А в голос спросил, «Где еще можно чесать?» «Под подбородком», – посоветовал Стас. Мегла благодарно кивнул и свободной лапой, правой задней, указал на одну из дверей в комнате. «Там а тоже, -то... детеныши, идите, помойтесь». «А мне-то чего идти?» – спросил я. «Помойтесь перед дорогой!» – командным голосом посоветовал Мегла. Мы с братом пошли мыться. Душ был низковат, под сфинцев, и взрослому там было бы неудобно. Но мы со Стасом поместились нормально. Вода лилась со всего потолка, и можно было порезвиться в волю, словно под дождем, чем мы и воспользовались. Потом Стас, перепачканный соком с головы до ног, прополоскал одежду и повесил ее сушиться перед огромным тепловентилятором, заменяющим сфинцем полотенца. Я же от нечего делать подошел к довольно-таки большому окошку и принялся разглядывать пейзаж. Сначала я удивился такому большому окну в бане, но потом понял, что если все свинцы мужчины, то стесняться нечего. Снаружи было по-прежнему. Пыльно и темно. Пробежала парочка свинцев, пролетел то ли летающий дом, то ли земной экскурсионный корабль. Потом, потом я увидел что-то странное. «Стас!» – охрипнув от удивления, сказал я. «Угадай, чего я вижу?» Брат, успевший тем временем найти выключатель ультрафиолетовой лампы и загорающий под ней, откликнулся. «Продавца мороженого!» «Нет, продавца воздушных шариков!» Стас скосил глаза в окно, пискнул и начал поспешно натягивать полусовые плавки, а к нам приближалась странная фигура. Больше всего она напоминала человека в скафандре, измазанном в чем-то белом и липком. В руках у человека была огромнейшая связка воздушных шариков ярких расцветок. Человек приблизился к нашему дому, встал под окном и начал маленькими щепотками выбрасывать из кармана скафандра песок. Воздушные шарики потянули его вверх, он всплыл к окну, помахал нам рукой и ловко прицепил к стеклу большую черную присоску. Вблизи стало видно, что шайки у него все таки необычные, а особенные, наверное, специально приспособленные для путешествий по Венере. Я уже догадывался, кто перед нами, но просто не мог поверить своим глазам, а человек воткнул в присоску пару проводков и нажал кнопку на скафандре. Стекло завибрировало под пальцами, и мы услышали хорошо знакомый голос. «Теперь мы будем понимать друг друга и сможем во всем разобраться!» «Мистер Кубатай!» радостно заорал: Стас. «Как вы нас нашли?» Кубатай откашлялся и сказал. сердце подсказала. «Почему мистер?» — шепотом спросил его у Стаса. Стас покраснел и ответил. «Ну, не знаю. Мы же на вине «Ну что?» — Стас пожал плечами. «Дети, а с вами все в порядке?» — продолжал Кубатай. «Да», — быстро ответил Стас. «Вот в душе помылись». «Могли бы и на земле помыться», — грустно сказал Кубатай. «Так вы же не предлагали?» — огрызнулся Стас. Мы немного помолчали. Затем Кубатай спросил... Вы и в самом деле добровольно здесь находитесь? Абсолютно, подтвердил я. Кстати, не подходите к тому зданию, а то вам что-нибудь отрежут. Знаю. Сказал Кубата и вздохнул. Хотите, чтобы я вас похитил? Как? Я заложил мину под цистерну с валерьянкой. Сейчас она взорвется и всем свинцам будет не до нас. И это вы нехорошо придумали, серьезно сказал Стас, огорченный поступком своего кумира. Да, конечно. Но что делать-то? Пару в нерьянского ветерка раскачивали Кубатая, но тут упрямо цеплялся за окно. Потом с надеждой спросил. «А то, может, убежим? Мы вам и саульские звания присвоим, прыгоходы подаем». Стас в нерешительности почесал затылок. «Женим, свадьбу закатим шампанским». Вот это Кубатай предложил зря. Стас тут же одумался. «Нет, без... дядя Кубатай, мы домой хотим, к папе с мамой». Кубатай, покачиваемый ветром, вздохнул. «Ладно, ребята». Но учтите, еще раз в будущее попадете, так просто не отпустим». Мы кивнули. «А это, Стас, я для тебя захватил», — сказал Кубатай, доставая из кармана асбестовый конверт. «Полюбился ты мне. У входа положу». «А, -а что там?» — дрожащим голосом спросил Стас, сгорая от любопытства. «Откроешь — узнаешь», — загадочно ответил ему Кубатай, а затем обратился к нам обоим. «Удачи я вам не желаю, но надеюсь, что выживете». С этим оптимистическим напутствием он отпустил один из воздушных шайков и опустился на поверхность. Присоску свою отключить забыл, и мы слышали его шумное дыхание. «Настоящий герой», — сказал Стас. «Спасибо», — отозвался Кубатай. «Связь еще действовала. Хоть вы меня понимаете». Стас смахнул с глаз слезинку и сказал. «Дядя Кубатай, у вас вся спина белая». «Ерунда! Обсохнет! отвалится сказал Кубатай. «Этот скафандр был великоват». «Я его веревкой обвязал, а те расплавились». Стас гордо посмотрел на меня. «Видишь, мы с Кубатаем мыслим одинаково». «Сочувствую», — сказал я. И тут мы увидели десятка два сфинксов, выскочивших из-за угла куполообразного храма. Насчет угла я не уверен, но выглядело это именно так. Сфинксы большими прыжками неслись к Кубатаю. «Шухер!» – заорал Стас. Кубатай оглянулся и начал торопливо выгребать из карманов песок, смешно подпрыгивая на месте. Ветерок подхватил его и медленно понес ввысь. Песочек на сфинксов так и сыпался. «Стоять!» – заорал один из них, поднимая лапу с оружием. «Я и так не шевелюсь!» – резонно ответил Кубатай. Сфинцы посовещались и крикнули. «Ты кто Я такой?» «Я – Метеозонт, спокойно сообщил Кубатай. «Температура воздуха 120 градусов выше нуля. Ветер южный. Продолжаю полет». «А ты не земной диверсант, Кубатай? Подозрительно спросил сфинкс с пистолетом. «Я метеозонт, а вовсе не Кубатай. Дюрд стоял на своем генерал-сержант. Синсы заколебались. «И если он куботай, то он врет. Люди умеют», сказал один. «А если метеозонт, то говорит правду», заявил другой. синсы были в растерянности. Песочек на них так и сыпался. «Ты Кубатай? Еще раз спросил сфинкс. «Метеозонт». Кубатай? «Метеозонт». «Метеозонд?» «Кубатай! Ой, я ошибся!» «Метеозонды не ошибаются!» Радостно заорали сфинксы. «Сейчас мы тебя собьем!» И тут в самый тревожный для Кубатая момент невдалеке бухнул взрыв. Огромная цистерна, парящая в воздухе, дрогнула и из нее широкой струей потекла валерьянка. На минерианском воздухе она шипела, кипела и испарялась. «Спасай валерьянку!» Зарал сфинкс с пистолетом. Метеозонт Кубатай был забыт. Упрашивать никого не пришлось, и сфинксы бросились на спасение валерьянки. Поскольку закрыть пробоину телами им не удавалось, напор был слишком сильным. Они просто встали в очередь под цистерны и принялись глотать кипящую струю. «Чтобы зря не пропадало», как сказал бы папа. Кубатай плавно растворился в вышине. Мы со Стасом облегченно вздохнули. «Что делать-то будем?» – спросил Стас. «Ничего. Мы ничего не видели, ничего не знаем. Мы были с. кивнул. «Пойдем. Пусть нас побыстрее к машине времени везут, а то надоело уже». Мы оделись и вышли в комнату. Кошки по имени Антропия там уже не было. Только Мегва лежал на кушетке, мурлыкал и пил чай из блюдечка. О диверсии с валерьянкой он еще не знал. Наверное, это была тайна всемирной крутизны для сфинксов. На выходе из служебного помещения Стас незаметно поднял и усунул в карман скафандра, оставленный Кубатаем конверт, а открыть его смог только сидя в антиграве, когда и спиной заслонил его сфинксов. В конверте была фотография, Кубатая, размахивая шашкой, горцует верховно-портативном прыгоходе. Стас швыгнул носом и спрятал фотографию обратно.